И опять мимо трапа, где стоят теперь только пустая машина шерифа и пустой пикап, и в проход. И вот она уже открыла дверцу машины. Тут они с дядей подошли и увидели снова в проеме в конце прохода, как они плывут мимо, словно по сцене. Машины, грузовики, лица неуклонно в профиль, неизумленные, не в ужасе в каком-то необратимом отречении. Мелькают мимо сплошным непрерывным потоком, и так много их, словно это старшие классы школы или, может быть, возвращающиеся с гастролей выездная труппа, дававшая представление битвы на холме сен Жуан И вам не только не слышно, вам даже и не надо заставлять себя не слышать этот смутно приглушенный закулисный шум, не видеть, как только что наступавшие или осаждавшие войска, едва очутившись за кулисами, забегали, засуетились, поспешно меняясь мундирами, шляпами, поддельными повязками раненых, чтобы потом снова появиться из-за складками размалеванной кисеи, изображавшей битву, отвагу и смерть, и, примкнув к собственному арьергарду, снова героическим маршем пройти по сцене. «Мы сначала отвезем домой мисс Хебершем, сказал он. «Садись», — сказала мама. И после первого поворота налево на улицу позади тюрьмы он все еще слышал их, а когда они еще раз повернули налево, На следующую поперечную улицу, опять в проеме, словно на авансцене, сплошным непрерывным потоком лица, застывшие в профиль, над протяжным свистом колес по асфальту. А ведь ему пришлось ждать сегодня утром в пикапе минуты две-три, чтобы улучшить момент и влиться в этот поток. И он ехал в одном направлении с ними. А дяде придется ждать минут пять-десять чтобы нырнуть сквозь него и вернуться обратно к тюрьме. «Ну, что же ты?» — сказала мама. «Заставь их пропустить, ведь тебе только влиться в ряд». И он понял, что они вовсе не собираются ехать к тюрьме. И он сказал, «А мисс Хэбершем...» «А как прикажешь это сделать?» — сказал дядя. «Просто закрыть глаза» и нажимать изо всех сил правой ногой. И, наверное, он так и сделал, потому что теперь они мчались в потоке и заворачивали вместе с ним к дому, все как положено, да об этом он даже и не беспокоился, что там влиться в поток, а вот как выскочить из него вовремя, прежде чем эта дикая сутолка, ну, не бегство, если кому не нравится так называть, а, скажем, исхода, подхватит и унесет их с собой, и тогда уж поток будет кружить их до темноты, пока из них чуть ли не дух вон, и, наконец, выплюнет еле живых поздней ночью где-то у самой границы округа, а где, даже и на карте не разглядишь, и придется им оттуда добираться пешком в темноте. И опять он сказал, «А мисс Хебершем...» «У нее же пикап!» — сказал дядя. «Ты что, не помнишь?» А он вот уже минут пять только и думал об этом, и даже раза три пытался было сказать. «Мисс Хэббершем в пикапе, и дома ее меньше, чем в полумиле отсюда. Но все дело в том, что она не может туда попасть, потому что дома ее по одну...» а пикап по другую сторону этого непроницаемого барьера несущихся впритык машины грузовиков. И он также недосягаем для старой благородной девицы в подержанном пикапе, как если бы был в Монголии или на Луне. Она сидит в своей машине с уже запущенным мотором, сцепление включено, нога на акселераторе одинокая, независимая, покинутая, Прямая и хрупкая под своей негнущейся допотопной и даже вымершей шляпой. Глядит, пережидает и только думает, как бы ей прорваться сквозь эту лавину, чтобы можно было убрать починенное белье, накормить цыплят, поужинать и лечь отдохнуть после 36 часов без сна, что в 70 лет должно быть похуже, чем все 100 16, глядит и пережидает это головокружительное мелькание профиля еще, еще немножко и даже довольно долго, но не вечно же, не слишком долго, потому что она женщина практичная, ей не понадобилось долго думать, чтобы решить, что единственный способ вытащить мертвеца из могилы — это поехать к нему на могилу и выкопать его. Так и теперь, Она не будет слишком долго раздумывать, прежде чем решить, что единственный способ обойти препятствие, а ведь сейчас скоро уже и солнце зайдет, это объехать его. И вот она уже гонит пикап параллельно препятствию и в том же направлении, одинокая, покинутая, но все еще такая же независимая. Но, может быть, она немножко нервничает от того, что только сейчас поняла, что она едет несколько быстрей, чем привыкла и любит ездить. Сказать по правде, быстрее, чем она когда-либо ездила. И все еще она не вровень с ним, а только почти, потому что теперь он мчится на большой скорости, сплошной бесконечный свист в профиль. И она понимает, что даже если и будет прорыв, у нее, может, не хватит сноровки или силы, или быстроты движения и верного глаза, или просто мужества. И она гонит все скорее, и с таким напряжением следит одним глазом, не покажется ли прорыв, а другим поглядывает, как бы не сбиться с дороги, что только уже спустя некоторое время сообразит, что она повернула не на юг, а на восток. И теперь не только ее дом — быстро и неуклонно уменьшается, исчезая позади. Но и Джефферсон тоже, потому что ведь оно или они ринулись из города не только в одном направлении, но по всем главным улицам, ведущим прочь от города, от тюрьмы, похоронного бюро и Лукаса Бичема, и того, что осталось от Винсона Гаурии и Монтгомере, вот как водяные клопы на пруду бросаются сразу на утёк во все стороны, когда швырнёш камень. И тогда на неё находит храбрость отчаяние, ведь расстояние, отделяющее её от дома, всё растёт, и скоро уже опять ночь, и теперь она уже готова проскочить в любой прозор, в любую щель. Старенький пикап мчится, едва касаясь земли рядом с непроницаемым, слившимся в смутное пятно, мелькающим профилем, подвигаясь все ближе и ближе, совсем близко. И тут происходит неизбежное. Глаз обманул. Или дрогнула рука. Или в самый напряженный момент, когда надо было зорко вглядеться, мигнула нечаянно. Или просто что-то попалось на пути. Камень, куча земли что-то такое, чему предъявлять обвинение все равно, как Господу Богу, только она оказалась слишком близко, и потом было уже поздно. Пикап рванула, подхватила потоком колес на шинах и шарикоподшипниках выделанной прокатной стали, и вихрем понесло в этой мешанине, и она мчится, по-прежнему вцепившись в теперь уже бесполезную баранку, нажимая на давно уже выжатый до конца акселератор, одинокое, затерянное, через медленно уходящий, мирно угасающий день, под нежно олеющий безветренный купол сумерек. Все быстрее и быстрее, в последнем крещендо к самой окраине, к самой границе округа, где они разлетятся во все стороны, скрывшись мгновенно по разным проселкам и проходам, как крысы или кролики, нырнувшие, наконец, в каждую собственную нору. И пикап замедлит ход и остановится чуть наискось поперек дороги, там, где его выплюнул поток, потому что теперь уж она в безопасности. В округе кроссмен и может повернуть обратно, на юг, вдоль границы Йокнопатофы, включить фары и ехать с какой хочет скоростью по этим неотмеченным столбами проселочным дорогам.